Котёнок издал ещё один вопль, агрессивный, требовательный, вызывающий некоторые сомнения, кто там кого ест на самом деле. Сейчас узнаем, ответила Шери и уверенно дёрнула дверь. Серый полосатый котёнок-подросток стоял посреди кухни, приподнявшись на задних лапах и самозабвенно орал. На драконичине ненасытная, ворчит он произнёс Диего. и на миг, отвернувшись от раковины, в которой производил свое жертвоприношение, что-то бросил на пол, почти под ноги вошедшим. Котенок одним прыжком настиг летящую добычу и, вонзив в нее зубы, поволок в укромный угол, но Настя все же успела рассмотреть отрезанную птичью головку и невольно отшатнулась. Голодный мяф сменился утробным ворчанием и хрустом, в который вклинился недовольный голосок Шеркия. «Тебе же ясно было сказано, не выходить из дому!» Без долгих вступлений накинулась она на опасного маньяка-пожирателя кошек. «Ну что, послать тебя теперь, чтобы ты сам объяснял соседке с первого этажа, что ты не маньяк и не демон-поклонник, а просто с какой-то радостью решил кота голубями покормить?» Кузен отвлекся от голубиной тушки, которую как раз ощипывал прямо в раковине, и сделал удивленные и невинные глаза. «Я виноват в том, что у хозяина квартиры ненормальные соседи?» «Бить птиц на улице – это значит нормально, а пугаться заляпанных кровью соседей с охапкой дохлятины – ненормально». «Диего, тебя потому и просили не выходить на улицу, именно потому, что ты обязательно отмочишь что-нибудь странное и привлечешь к себе внимание, и ты успешно это сделал. Мы с трудом убедили соседку не звонить ни в полицию, ни в психушку». Кстати, как ты ухитрился их поймать? Ты умеешь животных приманивать или кидался ножом посреди двора? Да нет, родственник пожал плечами и кивнул куда-то на холодильник. Прощусь сделал. А что не так? Я спросил. Есть т у этих голубей хозяин или они дикие? Мне сказали, что они ничьие. И ты на них поохотился. Невинное дитя природы. Сеизвилошири, вдрожая на стол сумку. Спроси у высших достижений технической мысли. От чего ж не с каменным топором? Лучше б ты спросил, чем покормить кота. Тебе бы объяснили, что для них специальные корма есть. У вас и для людей специальные корма есть, проворчал Диего, раздражённо выдирая перья из своей добычи. Но вообще-то я не для кота охотился. Кстати, это кошка, а просто жрать захотел. Ты мог нас подождать всего полчаса, час. Похоже, вопиющий факт предстоящего пожирания голубей волновал Шэрку намного меньше, чем впечатление произведённое на соседку. Но Настя не сдержала ужаса. "Ты что?" скрикнула она. "Собираешься это есть?" "Я ж не кошка", с лёгкой обидой в голосе отозвался Диего. "Я их приготовлю как-нибудь". Нет, ты, конечно, ешь, если не боишься. Недовольно поморщилась Шри. Но усвой на будущее, что у нас не принято охотиться посреди города. И если ты опять этим займёшься, тебя примут за ненормального. Ты очень хочешь привлечь к себе внимание полиции, при том, что у тебя даже документов нет. Или долго объяснять доброму психиатру, что здоров, во что тот ни почём не поверит. «А ты, кроме того, что зарисовался перед соседкой, еще и посоветоваться с кем-то ухитрился?» «С кем, кстати?» «Там гулял какой-то мальчишка», – признался кузен-потрошитель. «Не бойся, он не видел, как я охотился». «А с рукой что?» Как она это разглядела, Настя так и не смогла понять. Рядом же стояли, и каким-то образом ей не видно, а вот Шерке видно. Или она просто догадалась? Она умеет догадываться». «Да вот эта красотка поцарапала!» Диего неохотно кивнул на окошку, которая, расправившись с угощением, повернулась к людям мордочкой, на которой хищно светился зеленым один глаз и опять выжидательно мявкнула. «А зачем ты ее ловил?» «Я ее из ямы достал. Кто-то ее туда бросил, а она с перепугу не поняла, что я ее достать хочу и уцепилась всеми когтями». А к ней был привязан кирпич, который я сразу не заметил. В общем, если я поймаю того, кто это сделал, мне будет плевать, нормальным ли здесь считается то, что сделаю с ним я. Настя представила себе, как кошка под весом кирпича съезжает по руке, вцепившись всеми когтями, и ей сделать дурно от этой воображаемой боли. По хмурой физиономии пострадавшего, впрочем, не было заметно, чтобы он чувствовал что-то подобное. Понятно, вздохнула Шери. Я очень ошибусь, если предположу, что ты эти царапины даже не продезинфицировал, потому что не знаешь, что это такое, а лечиться у вас принято какой-нибудь святой водой. Дуровы, несравненные кузина, огрызнулся пациент и как-то уж очень за вещь откромсал голову второму голубю. Знаю я, что это такое. А чем? В доме ни капли спиртного. «Вот только спиртного в доме нам и не хватало, чтобы ты напился в грязь и пошел охотиться на дворники за неимением пылесосов». «Насть, в той аптечке, где ты шарилась, антисептики какие-нибудь есть?» «Я не помню», – прилепетала Настя, провожая летящую головку с выраженным взглядом жертвы мошенника-гипнозизера. Кошка поймала еду в полете и опять хищно вгрызлась в хрустящие косточки. «Ну так пойди и поищи», – Я объясню нашего охотника, как следует, а соседке я уж сама объясню. Ты же вся трясёшься, она тебе не поверит. А если он сопротивляться станет, слабым голосом попыталась возражать Настя, тут же вспомнив, каких трудов стоило напоить этого упрямца лекарством. Не станет. Вот видишь, не станет. И чего ты так нервничаешь? Ну съест он этих несчастных голубей, а воз не отравится с одного раза. И больше изображать тут перед соседями первобытного человека не будет. Ага, не буду, проворчал охотник и плюхнув осипаную тушку прямо на стол, одним ловким движением распластал грудинку. Настя поспешила удалиться. После Шеркиного жертвоприношения на кладбище она несколько дней не могла смотреть на мясо, и теперь почувствовала, что ещё немного такого же тейского натурализма И можно сделаться вегетарианкой на всю оставшуюся жизнь.